Эффект превзошел все наши ожидания. Армстронг отлично справился со своей ролью. Меня перенесли в мою комнату и уложили в постель. Больше обо мне не вспоминали. Все они были насмерть перепуганы и опасались друг друга. У меня было назначено свидание с Армстронгом на без малого два ночи. Я завел его на высокую скалу позади дома. Сказал, что отсюда мы увидим, если кто-нибудь захочет к нам подкрасться. Нас же, напротив, никто не увидит, потому что окна выходят на другую сторону. Армстронг по-прежнему ничего не подозревал. Что было более чем странно. Ведь считалка, вспомню он только ее, предупреждала... Один попался на приманку Армстронг проглотил приманку, ничего не заподозрив И тут опять же все прошло без сучка, без задоринки Я нагнулся, вскрикнул Объяснил, что увидел ниже по склону ход в пещеру И попросил его убедиться, так ли это Он наклонился Я толкнул его в спину, он покачнулся и рухнул в бушующее море. Я вернулся домой. Наверное, Блор услышал, как я шел по коридору. Чуть выждав, я пробрался в комнату Армстронга, а чуть погодя, нарочно стараясь топать как можно громче, чтобы меня услышали, Ушел оттуда. Когда я спустился вниз, наверху открылась дверь. Они, должно быть, видели, как я выходил из дому. И спустя минуту двое пошли за мной следом. Я обогнул дом, проник в него через окно столовой, которое предварительно оставил открытым. Окно за собой прикрыл. И только тогда разбил стекло потом поднялся к себе и лег в постель. Я предполагал, что они снова обыщут весь дом, но рассчитывал, что приглядываться к телам не станут. Разве заглянут под простыню, чтобы убедиться, не прячется ли там под видом трупа Армстронг? Так оно и вышло. Да, забыл упомянуть, что револьвер я подбросил в комнату Ломбарда. Видно, вам будет любопытно узнать, куда я его спрятал на время обыска. В шкафу хранились запас консервов, всевозможных коробок с печеньем. Я открыл одну из нижних коробок, кажется, с галетами, сунул туда револьвер и снова заклеил ее скотчем. Я рассчитал... И не ошибся, что никому не придет в голову рыться в запаянных банках и запечатанных коробках, тем более, что все верхние жестянки были не тронуты. Алую клеенку я упрятал под ситцевый чехол одного из кресел в гостиной, шерсть в диванную подушку, предварительно ее подпоров. И вот, наконец, настал долгожданный миг. На острове осталось всего три человека, которые до того боялись друг друга, что были готовы на все, притом у одного из них имелся револьвер. Я следил за ними из окна. Когда Блор подошел к дому, я свалил на него мраморные часы из окна Веры. «Конец Блору!» Из своего окна я видел, как Вера застрелила Ломбарда. Смелости и находчивости ей не откажешь. Она ничем не уступала Ломбарду, а в чем-то и превосходила его. После этого я сразу кинулся в комнату Веры подготовить сцену к ее приходу. Я оставил увлекательный психологический эксперимент. Понудит ли Веру к самоубийству угрызение совести? Ведь она только что застрелила человека вкупе с навевающей ужас обстановкой. Будет ли этого достаточно? Я надеялся, что будет, и не ошибся. Вера Клейтерн повесилась у меня на глазах. Затаившись за шкафом, я следил за ней. Перехожу к последнему этапу. Я вышел из-за шкафа, поднял стул, поставил его у стены. Револьвер я нашел на лестничной площадке. Там его обронила Вера. Я постарался не смазать отпечатки ее пальцев.